«Интерлюдия». «И часто у вас случаются такие чистки?» спросил Бельзидор. «Иногда», – пожал плечами Янг Фанхофен. «Чересчур обленившиеся к Хедшидарии, чересчур коррумпированные бушуки. Это с гахеримами проще. Чересчур слабых и трусливых мы прекрасно вырезаем сами». «Идеальный госаппарат для демонов», – сказал Бельзидор. «Да, нам нравится». «А вы не могли просто перебить их всех?» – поинтересовался Дегатти. «Обязательно было делать из этого игрища?» «Можно подумать, вы сами не любите веселые зрелища», – пожал плечами Ян Фанхофен. «У вас тоже преступников загоняют на арены и заставляют драться за свою жизнь?» «Это в грандпайре так», – возразил Дегатти. «А у нас смертной казни вообще нет. Мы просто лишаем магии и сажаем в тюрьму» скучные вы волшебники хмыкнул бельзидор прихлебывая из бокала кстати а что потом стало с скетами тех баронов передали наследникам конечно а поскольку готовилась кровавая вакханалия долго и тщательно наследников тоже выбрали заранее а как вуудаман под эту чистку не попал поинтересовался бельзидор он же вроде идеальный кандидат вот как раз нет В отличие от тех десятерых, свой гхет барон Вудаман всегда держал в идеальном состоянии и был в целом полезным членом нашего общества. Потрошением Гахиримок и небожительниц он тогда еще не развлекался. А обычное увеселение Гхиетшидариев... «Ну, мы же не можем вырезать все их племя, сам понимаешь». «И кто занял места покойников?» «Вместо Чавландола теперь его сын» чавланадас на место Китеврамае Каген протолкнул своего правнука Вайли, а вместо Пхигана теперь Магурака, племянница Дебальды. Но я не буду уж перечислять всех, это скучно. Кстати, кое-кто из наследства тех десятерых баронов прибрал к рукам еще один демон – Нег Гьетшидарий. С ним потом довольно забавная история приключилась. Хотите услышать? Разумеется, они хотели.